181-я ночь. Когда же настала 181-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что и Фрид Дахнаш, и и Фрид Камаймуна до тех пор несли царевну Будур, пока не опустились и не положили ее рядом с юношей Камара с заманом на ложе. И они открыли их лица, и оба более всех людей походили друг на друга, и были они словно двойники или несравненные брата-сестра, и служили искушением для богобоязненных. Как сказал о них ясно говорящий поэт, «О сердце, одного красавца не любя, Теряя разум в ласках и мольбах пред ним, Полюби красавцев ты всех за раз, и увидишь ты, Коль уйдет один, то к другой придет тотчас к тебе». А другой сказал, «Глаза мои видели, Что двое лежат в пыли, Хотел бы я, чтоб они навеки легли мои». И Дохнаш с Маймуной стали смотреть на них. И дах наш воскликнул: "Клянусь Аллахом, хорошо, о госпожа. Моя любимая, красивей. Нет, мой возлюбленный красивей", сказала Маймуна. "Горе тебе, дахна, что слеп глазами и сердцем, и не отличаешь тощего от жирного. Разве сокроется истина? Не видишь ты, как он красив и прилестно строен и соразмерен? Горе тебе, послушай, что я скажу о моём возлюбленном. И если ты искренне любишь ту, в кого ты влюблён, скажи про неё то, что я скажу о моём любимом". И маймуна поцеловала Камара с заманами в глаз многими поцелуями и произнесла такую косыду: Что за дело мне до хулителя, что бродит тебя? Как утешится, когда ветка ты вечно гибкая? Насурмлён твой глаз колдовство своё навивает он, и любви узрицкой исхода нет, когда смотрит он. Как турчанки очи творят они с сердцем раненным даже больше, чем отточенный и блестящий меч. Время тяжкое на меня взвалило любви Анна, но поистине, чтоб носить рубаху я слишком слаб. Моя страсть к тебе, как и знаешь ты, и любовь к тебе в меня вложена, а любовь к другому притворство лишь. Но имей я сердце такое же, как твоя душа, я бы не был тонок и худ теперь, как твой гибкий стан. О, луна небес, всею прелестью и красой её в описаниях наградить должна среди других людей. Все хулители говорили мне: "Кто такая та, о ком плачешь ты?" И ответил я: "Опишите им. О жестокость сердца ты мягкости от боков её научиться можешь, и, может быть, станешь мягче ты. Ой, мир суров, красоты надсмотрщик глаза твои, и привратник бровь справедливости не желает знать. Лгут тебе, что красоты все Юсуф взял себе. Сколько Юсуфов в красоте твоей заключается?" Я для джиннов страшен коль встречу их, но когда с тобой повстречаюсь я, то трепещет сердце и страшно мне. И стараюсь я от тебя уйти, опасаясь глаз соглядатая, но доколе мне принуждать себя? Чёрный локон и чело его красотою блестит, и прекрасный очи и стан его прямо и гибок так. И услышав стихи Маймуны о её возлюбленном, дахнаш пришёл в великий восторг и до крайности удивился. ещё кразаду застигло утро, и она прекратила дозволенную речь.